Глава 3. Город, на который работали эти двое людей, был поделен географически на пять отдельных районов. Центр города, Айсола-остров, из-за того, что слово Айсола на итальянском означает остров, по устоявшемуся обычаю весь город называют Айсола, даже несмотря на то, что остальные четыре района города получили свои собственные и более оригинальные названия. Риверхед получил свое имя из-за голландцев, но не совсем. Когда-то землей в тех краях владел голландский купец по имени Райерхерт, ее называли фермы Райерхерта, что в конечном итоге сократилось и выродилось до Риверхеда. Никто не знал, почему беспорядочный и шумный Калмспойнт назвали именно так. Возможно, однажды, когда здесь еще были британцы, он действительно был тихим, пасторальным местом. В наши дни в некоторых уголках Калмс-Пойнта ношение золотой цепочки может стоить вам жизни. А Маджеста свое название безо всякого сомнения получила от британцев. Имя оглашалось со всей властью великолепием, размахом и благородством суверенности. Происходило оно от староанглийского слова «майсте», от старофранцузского «маест», от латинского «эм джесте эссе», что, по сути, было длительным топтанием на месте. Бетаун назвали в честь королевы-девственницы Елизаветы, но без сомнения сделал это шепелявый представитель Британии. Наверняка подразумевалось название Бестаун. Айсола был сердцем города». Некоторые ее жители считали Айсолу сердцем целой вселенной. Такое мнение делало весомый вклад в их репутацию невежды. Даже живущие в других районах с трепетом относились к Айсоли, неизменно называя его городом, словно сами они жили на отшибе посреди пшеничных полей. Но ни в одной части города не было пшеничных полей. Зато была чертова тьма банков, В Айсоле находилось 856 банков, в Маджесте было 296 банков, в колумс пойнте было 249 банков, в Риверхеде было 127 банков, а в Беттауне было 56 банков. Итого получалось 1584 банка более четверти от общего количества банков в штате. В четверг утром 3 ноября... В каждое головное отделение всех банков города из 87-го участка была направлена листовка с запросом информации о жертве убийства. Элизабет Тернер, которая могла работать кассиром какое-то время в течение последних трех лет. Фотографии и описания сопровождали листовку вместе с номером социальной защиты, полученным детективами от Санкт-Федерал из Лос-Анджелеса. где Элизабет работала перед тем, как отправилась на восток. В пятницу утром 4 ноября позвонил управляющий главного отделения First Fidelity Trust с Беверли-Стрит в центральной части города. Не позднее, чем через 20 минут, Карелла и Браун были в его офисе. Арнольд Холбери оказался человеком, страдающим от летней простуды. Он считал нелепостью заболеть летней простудой, когда за окном 4 ноября. «Ненавижу эту погоду», — сообщил он детективам и высморкался. За окнами его офиса ноябрь притворялся июнем. «Уже должна была наступить осень», — сказал Холбери. «Первый осенний день выпал на 21 сентября. а Мы уже в последние четверти года», — сказал он. Зимнее солнцестояние почти на носу. Никто и предположить не мог такой погоды. Такая погода в это время года опасна для человечества. Он снова высморкался. Это был опрятный мужчина, слегка за пятьдесят, с сидеющими висками, с седыми усами под носом, который сейчас стал очень красным. Бутылочка с таблетками от простуды стояла на его столе. Также на его столе лежала пачка носовых платков. Он выглядел совершенно несчастным, но сказал детективам, что желает выделить им столько времени, сколько будет необходимо. Он довольно хорошо помнил Элизабет Тернер, и она ему чрезмерно нравилась. «Как долго она здесь работала, мистер Холбори?» – спросил Браун. «Почти два года. Раньше она жила в Калифорнии». Оттуда пришли превосходные рекомендации. «Что сказать, чудесный человек во всем? Мне было жаль, что она от нас уходит». «Когда это было?» — спросил Карелло. Он боялся заразиться простудой от Холбари. Не хотелось приносить простуду в дом к детям именно сейчас, когда вот-вот должны были начаться праздничные дни. «День благодарения наступит всего через несколько недель», а там и до Рождества рукой подать. Он и не заметил, как тело его приняло в кресле, глухо оборонительную позу. Он сидел, полностью откинувшись назад, скрестив руки на груди. Каждый раз, когда Холбори сморкался, Корелло отшатывался так, словно целая батарея ядерных ракет вылетела из своих бункеров, целясь в его уязвимую голову. «В феврале», — сказал Холбори, «В феврале прошлого года?» «Да». «Когда именно в феврале?» — спросил Браун. «Четвертого февраля», — сказал Холбори. Достал носовой платок и снова высморкался. «Эти пилюли совсем не работают. Ничего не помогает, когда у вас простуда вроде этой». Карелла надеялся, что он не чихнет. «Мы дали ей превосходные рекомендации», — сказал Холбори. «Она ушла на другую работу, правда?» — спросил Браун. «Да. Здесь, в городе?» «Нет, в Вашингтоне, округ Колумбия». Детективы обменялись взглядами. Они подумали о том, что она уехала в Вашингтон в феврале, а затем снова оказалась здесь в октябре, уже мертвой. «Вы знали о том, что она вернулась сюда?» — задал вопрос Браун. «Джентльмены, я не знал, что она вернулась, пока не получил ваш запрос. Вы не представляете, как сильно я был потрясен?» Он покачал головой. «Лиззи была такой доброй, благородной, учтивой, изящной личностью. Да, именно изящной. Как подумаешь, что ее жизнь была завершена насилием?» Он снова покачал головой. «Вы говорили, что она была застрелена». «Застрелена, да», — ответил Карелла. «Невообразимо». «Сестра Элизабет употребила то же слово». «Мистер Холбори», — сказал Браун. «Мы беседовали с администратором ее дома и со многими соседями, и все они говорили, что она жила одна». «Я, право, не мог знать об этом», — сказал Холбори. Они отзывались они как об очень закрытой личности. Говорили, что редко видели ее с какими-либо друзьями, мужчинами или женщинами. «Ну, я и об этом ничего не мог знать», — сказал Холбарин. «Здесь в банке она, безусловно, была общительной и дружелюбной. Я бы сказал, даже компанейской». «Вы не были с ней знакомы вне работы, так ведь, сэр?» — спросил Карелло. «Нет-нет». Это было бы неприемлемо, знаете ли, но, джентльмены, право сложно описать Лиззи тому, кто не был с ней знаком. Она была просто непостижимой личностью. Всегда доброжелательна для всех, всегда улыбка на лице. Она была докой в своей работе, никогда ни на что не жаловалась, ей по силам было абсолютно любое дело». «Когда она сообщила мне, что уезжает в Вашингтон, я был расстроен. В самом деле. Она могла далеко продвинуться в этом банке. Достаточно далеко. Извините меня», — сказал он и снова высморкался. «Карелла снова отшатнулся». «Вы говорите, что она просила рекомендации», — сказал Браун. «Да, она действительно загодя сообщила мне о том, что ищет работу где-то в другом месте». Не в ее натуре было врать о чем угодно. Она была несчастлива здесь, по ее словам, и она... «Несчастлива, но почему?» — сразу же спросил Карелла. Ей казалось, что она продвигается по службе недостаточно быстро. Я говорил, что на это требуется время. Мы все наблюдали за ней, и мы понимали, каким ценным работником она была. Но видите ли... Ей предложили быть помощником менеджера в Вашингтоне. И могу понять, как заманчиво для нее это выглядело. Какой банк сделал предложение? Union Saving and Trust. Вы не узнавали, какое именно отделение? Нет, к сожалению. Но то, что она ушла в феврале прошлого года ради того, чтобы стать помощником менеджера в Union Saving and Trust в Вашингтоне, «Основывается лишь на вашем предположении?» «Ну да, конечно. Именно это я и сказал, так ведь?» «Я имею в виду», — сказал Карелла. «Если у вас информация, что она действительно получила предложенное ей место работы?» «Я никак не мог об этом знать. Я лишь предполагаю». «Просто понимаете, сэр, она оказалась в этом городе девять месяцев спустя». «О, да, я вижу, куда вы клоните». «Сожалею, но я не знаю, лишь предполагаю». «В самом деле не знаю». «Возможно, она была несчастлива в Вашингтоне». «Возможно, она возвращалась сюда». «Я не знаю». Он сделал паузу. «Этот город умеет заманивать людей обратно». Раздался чих Карелли захотелось убежать в подземный бункер. Холбари схватил носовой платок. Коррелла сжался в кресле, но тихо не произошло, Холбери высморкался. «Простите», — сказал он. «Вы знали, где она проживала, когда здесь работала?» — спросил Браун. «Уверен, что у нас есть ее адрес в архивах», — сказал Холбери и поднял трубку телефона. «Мисс Конвой, не могли бы вы принести личное дело Элизабет Тернер? Будьте так добры». Он положил трубку на место. «Это не займет много времени», — сказал он. Карелла знал, что Браун имел в виду. В этом городе новые телефонные книги выпускались каждый год в первый день сентября. Из опыта прошлых расследований детективы знали, что обновление списка номеров заканчивалось 15 июня. Если новый телефон к этой дате не был установлен, его не было и в обновленном списке от первого сентября. Имя Элизабет, адрес и номер, тем не менее, были в новом справочнике, когда ее сестра приехала 27 октября, несмотря на то, что сама Элизабет покинула город 4 февраля. Что могло значить, что уезжая из города, она или сохранила за собой свою старую квартиру и номер телефона, или... Дверь в офис Холбери открылась. Вошла женщина и положила архивную папку на его стол. Он ее открыл. Начал перелистывать документы, останавливаясь, чтобы высморкаться, и продолжая начатое. «Да, вот он», — сказал он и поднял глаза. «Дорчестер-авеню, 1224». Это значило, что Элизабет Тернер сняла новую квартиру, вернувшись в город в какой-то промежуток времени до 15 июня, то есть до закрытия обновления списка телефонных номеров. На коробке с молоком в ее холодильнике была дата продажи – 1 октября. В этом городе допустимый срок хранения молока в магазине был 8-10 дней. Она должна была приобрести ее в период между 22 сентября и 1 октября. 29 октября администратор на Амброс-804 рассказал инш Тернер, что не видел ее сестру последние три или четыре недели, что почти соответствовало истине. Она упаковала сумки и убежала, может, ненадолго, а может, навсегда, где-то в начале октября. Но почему и куда? «Большое вам спасибо, сэр», — сказал Карелло. «Вы нам очень помогли!» Холбери поднялся и протянул руку. карели показалось, что он пожал руку, зараженного чумой.